Грей увидел мельком свое отражение в зеркале заднего вида. Щеки у него ввалились, глазами нависли темные мешки, губы растрескались, щетина на подбородке казалась черным синяком. Глаза лихорадочно блестели, питаясь огнем ярости и жажды мщения, однако в глубине души таились только горе и чувство вины. Вероятно, почувствовал что Грей провалился в пучину тупого отчаяния, Сейхан схватил его за руку. В этом жесте не было ничего ласкового. Она крепко стиснула руку Грея, вонзая у нее ногти, не давая ему вырваться, вытаскивая его из того бездонного колодца, в который он падал. От Нассера не укрылось это движение. У него на лице появилась тень ухмылки, но тотчас же исчезла. — А я считал тебя умнее, командор Пирс, — пробормотал он. — на тебя уже трахнула. Грея с трудом сфокусировал взгляд у него на лице. — Заткнись, черт побери! Насар хихикнул, коротко, резко, насмешливо. — Нет? Жаль, очень жаль. Уж есть тебя поимели надо было получить от этого хоть какое-то удовольствие. сайхан выпустил руку Грея. — Да пошел ты, амин Ну уж нет, Саихан! Это я пинком вышвырнул тебя из своей постели! Насар перевел взгляд на Грея. — А ты знал? что мы с твоей подружкой были любовниками. — Грею украдкой взглянул на Сейхан. — Конечно же, Насар лжет. ну разве могла она смерть запцем, который только что приказал истязать его мать? При одной только мысли о матери Грею в желудок выплеснула с новой порцией желчи. Но сайхан избегая встречи и взглядами с Греем, сверкнула глазами, поворачиваясь к насру Ее пальцы, лежавшие на колени, сжались в кулак. — Но все это осталось в прошлом, — продолжал Нассер, — честолюбивая сучка. Мы оба стремились подняться на следующую ступень в иерархии гильдии, последнюю перед самой вершиной, но мы разошлись во мнениях относительно того, как заполучить тебя, — глотнул комок в горле, — черт побери, о чем-то ты. сэй хотел использовать свои чары, чтобы уговорить тебя сотрудничать с гильдией. По доброй воле, в поисках следа марко Пола. Я же, напротив, наставил на более прямом подходе. Кровь и принуждение по-мужски. Тогда гильдия отвергла план Сейхан, то предпочла она взять дело в свои руки. Она убила хранителя Венецианского музея, она похитила обелиск и бежала в Соединенные Штаты. Скрестив руки на груди, сайхан с отвращением сверкнула глазами. — А ты по-прежнему... Не можешь простить мне то, что я выхватила приз у тебя из-под носа, в который уже раз. Грейф смотрел в свое лицо. Все эти разговоры о спасении мира, неужели они были ложью? Поэтому я последовал за ней в Штаты, — продолжал Насар. Я был уверен, куда она направится, и мне не составило труда расставить западню. — Где ты не мог меня убить? — презрительно бросил Сейхан. В очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность. Нас расвел вместе указательно и большой пальцы. — Мне не хватило лишь доли дюйма. Он опустил руку. — Но ты упрямо продолжала придерживаться выбранной тактики, не так ли, сайхан Ты по-прежнему искала командора Пирса, только теперь он уже должен был стать твоим союзником. Ты не сомневалась, что благородный командор придет к тебе на помощь. Вы вдвоем с Грэем против всего мира Насар хрипло рассмеялся. Или ты по-прежнему продолжаешь играть им Схан та лишь презрительно фыркнул в ответ. Насер снова повернулся грэю. Для того чтобы подняться в иерархии гильдии Сейхан без раздумий перешагнет через свою собственную умирающую бабушку. Сверкнув взглядом Сейхан подала вперед, по крайней мере. Я не стояла покорно на коленях, пока мою мать убивали у меня на глазах. Наср стиснул зубы. Трус пробормотала Саихан, с удовлетворенной усмешкой откидываясь назад. Ты даже своего отца убил, когда он повернулся к тебе спиной, и испугался взглянуть ему в лицо. Наср бросился на нее, потянувшись к ее горлу. Героя непроизвольно отбил его руку. Быть может, он напрасно так поступил. Однако Наср вернулся на свое место. Его взгляд наполнился ненавистью. — Всегда надо знать, с кем спишь в одной постели, давая выход ярости, — бросил он краю. — Нужно следить за тем, что говоришь этой сучке.